«Давай, молодой, поднимайся!» Младший неуверенно полез вверх, а вместе с тем я увидел странное преломление воздуха на бетонной площадке внизу. Непонятное явление напоминало раскаленный воздух над костром. Сначала думал, показалось, но нет, оно двигалось. Тут оно оторвалось от земли, и я на секунду увидел жуткое существо. Оно схватило молодого за ноги и потащило вниз. «Мать твою, это еще что за черт!» «Молодой, поднимайся, я тебя прикрою!» Федор выстрелил по дворику несколько раз, но существа и след простыл. Оно просто растворилось в воздухе. Молодой с трудом поднялся на ноги. Кажется, у него были переломы. Я увидел это нечто в потоке грянувшего ливня. Оно было абсолютно невидимо, но капли воды не могли просочиться сквозь тело и оставались на поверхности кожи. По строению оно напоминало человека, но было в нем что-то дикое, я бы даже сказал первобытное. Меня сковал ужас. Я не знал, что делать. Федор что-то кричал, но я не слышал, что именно. Все мое внимание было приковано к происходящему внизу. Это было ужасно, но отвести взгляд, не смотреть, было выше моих сил. Молодой поднялся на ноги и сделал несколько выстрелов в пустоту. Ни один не попал в цель, а оно как будто играло с ним. Не как ребенок с любимой игрушкой, как кошка с мышью перед тем, как съесть, как ненормальная девочка, отрывающая кукле голову. Оно на миг возникло из пелены дождя перед самым носом молодого, нанесло удар... А затем опять скрылось. Сталкер опустошил обойму, стреляя, куда попало. А когда начал перезаряжать пистолет, оно материализовалось за его спиной. Никогда до этого я не видел смерть. Молодой умер быстро. — Мать твою! — только и смог вымолвить Федор дрожащим голосом. Он сделал еще несколько выстрелов, но тремор в руках сыграл свою роль. Монстр благополучно скрылся в темном дверном проеме, утащив за собой бездыханное тело. При любых других условиях в нормальной жизни я бы изрядно струхнул и, быть может, грохнулся бы в обморок, но сейчас и здесь происходило совсем другое. Все мои чувства и эмоции как будто разом атрофировались. «Что?» «Что оно с ним сделает? Зачем он ему нужен?» Услышал я свой охрипший голос. Небо ответило мне оглушающим раскатом грома. Я был полностью деморализован. Не знаю, был ли Федор в шоке, но способности принимать решения он не утратил. В этот раз его голос звучал достаточно твердо. «Пошли. Надо убираться отсюда, пока не поздно». «Вокруг меня разверзся апокалипсис». Он везде, в каждой молекуле воздуха, в каждой частице бетона под ногами, в каждой капле воды, что срывается с небес и насмерть разбивается о бесплодную землю. В небе над базой, уперев вниз холодный луч прожектора, ракочет гигантская птица смерти, а по земле рыщут волки, вооруженные до зубов, пытаются напасть на наш след. Меня накрывает волна черного пессимизма. И пусть... Только в таком состоянии возможно ощутить, всей душой осознать, прочувствовать зону. Не зону отчуждения причаясь, нет, зону кромешного ада. Отсюда, с этой точки континента Евразия, начинает рушиться мир. Трещит по швам, лопается, рассыпается в осколки. «Добро пожаловать!» «Здесь больше нет жизни, здесь больше нет мира, любви и спокойствия, здесь начинается наш общий конец, хаос в процессе, здесь жизнь бьется в агонии, здесь ломаются моральные устои нормального общества, здесь всем нам не по-детски рвет башню, у нас больше нет ничего». Только алчность, жажда жить. На этой мертвой территории человек человеку волк и собака. Мы все сраные вояки падшего мира, каждый из которых за бронекостюмом и суровым выражением лица скрывает желание видеть чистое небо над головой. Я говорю «мы», потому что теперь я уже часть этой системы. Системы запрограммированной на самоуничтожение. И неважно, хочу я быть ее частью или нет. Ничего уже не важно. Я, как и все здесь, тону в гигантском черном водовороте. Жутко хочется глотнуть свежего воздуха. А между тем местное мертвое небо поливало стонущую израненную землю галлонами влаги. А мы галопом неслись по бетонным крышам заброшенных серых строений. Мы, две голодные крысы, спешно покидающие тонущие судно. Сегодня погода на нашей стороне, и чем больше тошнит небеса, тем больше у нас шансов выжить». Свети здесь солнце, мы бы уже лежали, забрызгав крышу кровью под аккомпанирующий рокот крупнокалиберного авиационного пулемета, но они сегодня. Сегодня гигантская стрекоза смерти рассерженно жужжа носилась кругами над базой, не видя пищи, а пища вовремя укрывалась за выступавшими то здесь, то там вентиляционными трубами, пригибалась, пряталась». Федор поскользнулся на мокром бетоне и шлепнулся на спину. Все, не могу больше», — он закрыл лицо руками. «Они все мертвы, все!» «Никто не застрахован от тяжелых эмоций, и никто не скажет наверняка, под силу ли ему будет их преодолеть, когда наступит время. Я не могу сказать, что Федор производил впечатление слабого человека. Не могу даже сейчас, видя, как его ломает. Я протянул ему руку». «Поднимайся! Нам надо уходить!» Он не ответил. «Кто был я в данной ситуации? Ведомый? Не знающий, что делать? Не знающий, куда идти? Ни черта не знающий! Я просто покорно следовал за своим проводником, во всем доверившись ему. Моя жизнь была полностью в его власти. Он мог бы нас отсюда вывести, но сейчас его ломало». Не знаю, как давно он здесь, не знаю, сколько ужасов ему пришлось повидать, но, наблюдая его сейчас, полагаю, немало. Все, что он знал и видел, старательно пряча в глубинах души, откладывалось, и вот сейчас нашло выход на поверхность. Он стоял над пропастью. Он готов был сдаться и упасть вниз, упасть вниз и потянуть меня с собой. — Федор, поднимайся, нам надо идти, Федор! Сейчас все зависит от меня. Если сдамся я, мы оба сорвемся вниз. Поднимайся, Федор, нас вот-вот найдут. Иди без меня, парень, я устал, я не хочу всего этого, не хочу. Иди, дай мне спокойно тут сдохнуть. Молодой, он даже... Надо что-то делать, сейчас ему нужна хорошая встряска. И тут я понял, что надо делать. Я склонился над Федором, приподнял за грудки и заорал прямо в лицо... «Поднимай жопу, сука!» Затем с размаху двинул в челюсть. Не могу сказать, что у меня сильный удар, но и тот возымел свое действие. Федор подскочил на ноги, буквально испепеляя меня ненавидящим взглядом. Кулаки были сжаты. «Ах ты!» Но тут его лицо расплылось в ухмылке. «Ах ты, чертов сукин сын!» и расхохотался, подняв голову к зловещему небу. Небеса ответили ему тяжелым раскатом грома и паутиной ярких вспышек где-то над западным лесом. Теперь он выглядел родившимся заново. «Ладно, парень, рвем когти, глядишь, еще выберемся живыми». шлепнувшись с лестницы в мокрую вонючую грязь у восточной стены здания, засеменил за Федором, превозмогая боль во всем теле, потрескавшаяся асфальтированная дорога, окаемленная битым бордюром, полоска земли, заросшей непонятной травой, и мы у сетчатого забора, поверху которого избивались лохмотья колючей проволоки. Сначала хотел свернуть и поискать лазейку в металлической сетке или подкоп, Но, видя, как проворно преодолевает этот отрезок пути мой спутник, я полез за ним. Несмотря на изодранную в клочья одежду, несмотря на глубокие царапины на руках и ногах, на рваные раны на лице, защищая глаза, я упорно прорывался сквозь проволоку. Я хотел жить».